Однако, правда, и то, что вокруг меня тогда, во время моего вопля, было все наше подразделение. Но никто же другой не завопил, не стал разбивать автомата дерева, не бросился на землю. Скорее, напротив, человек с ушами, к примеру, он просто был рядом, и более уравновешенного, спокойного человека трудно сыскать. Кстати, где он? Спросил. И тут же уперся в него облокотя о дерево мутные уши сидел спиной к лобному месту и смотрел в мою сторону лучше б я его не искал видишь мы поступали правильно а такое как видишь их гадка кричали его глаза лишь рееющая темнота тоже должно быть уставшая от борьбы с разливающим с расцветом понимая меня не спешила уходить чтобы в сумраке мне было легче бороться с самим собой. Все, сейчас встану, подойду к этому прекрасному человеку с мутными ушами и скажу, я такое же говно, как этот, я кричал первый, но не встал, не подошел и никому ничего не сказал, пожалел сил, нет, не мог, было стыдно, было нестерпимо. Угнетенной борьбой с самим собой я, к сожалению, не мог в полной мере воспользоваться и впитать так неожиданно предоставившийся отдых. Вскоре мы опять шли. Намерений, чтобы уклониться или, напротив, искать соседство мутными ушами, не было. Острота пережитого все делала безразличным, но, увидев его около себя, испытал что-то вроде облегчения, радости. Хотя что он мне, или что я ему, но вот тем не менее такое было. Бутные уши смыло производство, перебросило на виноделие. И перед тем, как шарахнуться в еще какую-нибудь область человеческой деятельности, он вдруг спросил. ты «Любишь виноград?» «Я ты возьмешь его сейчас. Ты меня или не слышишь, или я тебя переоценил?» И если хотя бы одно из предположений подтвердится, никакого винограда ты, конечно, не получишь. Итак, я еще раз повторяю свой вопрос. Ты любишь виноград? Люблю. Обилие вдруг нахлынувшей слюны делало меня покорным и совсем немногословным. Прекрасно. Сейчас мы все это вместе проделаем. Повторяй за мной. Ваинтрауп. А что это такое вот? Это Вайнтрауп. Это и есть виноград, и некоторым образом моя фамилия, мы с ним однофамильцы. Он виноград, и я виноград, он везде, и я всюду, я тебе уже об этом как-то говорил.